Глава двенадцатая. Рахманинов композитор. Каждое истинное произведение искусства – это отражение личности его создателя, не только в ограниченном масштабе, как реакция на отдельные внешние или внутренние побудительные начала. Существует общий дух, пронизывающий все произведения художника, вплоть до самых, казалось бы, незначительных. Согласно изречению Бюфона, стиль – это человек. Вряд ли есть необходимость доказывать, что стиль является неотъемлемой чертой всякого искусства. Он в такой же мере присущ языку музыки, как и литературы. Художественное произведение всегда предоставляет нам возможность проследить за развитием жизни его создателя, в особенности, если вникнуть в изменения, которые претерпевает его почерк. Основные качества, остающиеся неизменными по мере развития личности, и представляют собой то, что мы называем индивидуальностью. Они находят свое соответствие и в стиле. Это можно проверить на примере любого сочинения истинного Творца. Если говорить именно о композиторах, то их стиль – это просто-напросто результат того, как они слышат Вселенную и в какую форму облекают свои впечатления. Рахманинов не является исключением из этого правила будущие историки музыки и биографы не приминут, как это принято, разделить творчество композитора на три или четыре периода. Сегодня, когда Рахманинов находится в зените сил и расхаживает среди нас полной жизни, после долгой паузы, явно устремленной к обновленному и пышному цветению своего созидательного гения, такой метод по меньшей мере был бы преждевременным, если даже считать, что в точной окончательной классификации есть смысл. Однако даже и теперь мы можем обозначить некоторые пики и кризисы в творчестве Рахманинова, которые, наверное, в один прекрасный день смогут лечь в основу подобной классификации. Его творчество предстает перед нашими глазами как волнующая и прекрасная горная панорама, постоянные подъемы и спуски, которые ведут нас от уединенных равнин к сверкающим вершинам, откуда нам открывается величественный вид на огромные пространства его музыкальных владений. Первый пик был достигнут во внезапном взрыве юношеской силы прелюдией Диес Минор, Опус 3. За ним последовал спуск с отклонением, долгие блуждания по равнине с риском потеряться среди опасных зыбучих песков. Первая симфония, каприччо на цыганские темы Опуса 12 и другие сочинения. И, наконец, полное исчезновение всяческих созидательных импульсов. Серьезная моральная депрессия которую мы описывали в шестой главе. Следующим пиком стал второй фортепианный концерт, который по сей день многими рассматривается как высшее достижение в творчестве Рахманинова. Есть, однако, и другое не менее авторитетное мнение, согласно которому творческий поиск привел Рахманинова к еще большим высотам, когда он сочинил свой третий фортепианный концерт, поэму для симфонического оркестра хора и солистов «Колокола» И всеночное бдение. Даже равнины, которые разделяют эти горные вершины и усеяны небольшими сочинениями, в основном фортепьянными пьесами и романсами, постепенно набирают высоту по мере того, как продолжается наше путешествие. В поиске основных элементов, из которых складывается творческая, артистическая индивидуальность Рахманинова, и, следовательно, его стиль, мы неминуемо придем к такому выводу. Это те же элементы, которые характеризуют его народ, потому что Рахманинов прежде всего русский. И русский, который объединяет в себе все основные черты народа, обладающего громадной силой духовной жизни. Это русский, описанный Кайзерлингом в книге «Фантом Европы». Его слова в первую очередь вызывают у читателя образ Рахманинова. Русский – это великий народ не потому, что они славяне», но из-за силы, влитой в них монгольской кровью, которой лишены другие славянские племена. В результате такого смешения возникло великолепное сочетание тонкой духовности и властной силы, которое делает русский народ столь великим. Именно сочетание тонкой духовности и властной силы наложило мощный отпечаток на личность Рахманинова и отчетливо выявляется во всем его творчестве. К этому следует добавить другую, чрезвычайно характерную черту его темперамента, которая еще более определенно указывает на его восточные корни. Я имею в виду резко выраженный фатализм, глубокое ощущение неотвратимости судьбы. Тот самый фатализм, который однажды заставил русский народ склониться под татарским игом, откуда отчасти просочилась в него монгольская кровь, упомянутая Кайзерлингом и сегодня позволяет сносить тиранию большевизма и которым задолго до Рахманинова отмечены произведения столь многочисленных российских художников самого высокого ранга. Достаточно вспомнить Чайковского, то упорное ощущение власти рока, которым проникнута не только симфоническая поэма под названием «Фатум», но также и четвертая и пятая симфонии с их философским осмыслением неотвратимости грядущего. Вот и Рахманинов уже в первой своей экскурсии в область композиции покоряется той же самой судьбе – Мойром древних греков. Он не вступает в серьезную борьбу с ней, нет, он смиренно склоняет голову, несмотря на редкие попытки сопротивления. Он покоряется, потому что знает – судьба сильнее человека. В этой связи обратите внимание на конец знаменитой до минорной прелюдии – который представляет собой ничто иное, как «Песнь судьбы», или первый из двенадцати романсов опуса 21 «Судьба» на стихе Апухтина, вторую симфонию, но, конечно, более всего на колокола. Во всех этих сочинениях перед художником появляется неумолимая и угрожающая судьба, готовая в любой момент расправиться с ничтожным человеческим существом, если он попытается вступить с ней в борьбу. Рахманинову она никогда не сулит радостей и счастливых свершений, но лишь темные, пугающие предзнаменования, которые простирают свою жуткую тень не только над его творчеством, но и над дучестью всего человечества. Но, как мы сказали, он почтительно склоняется перед таинственным могуществом, с которым неизвестные благодатные силы ведут его через жизнь. Может быть, потому что только их он считал, источником своего вдохновения. Одна лишь смерть может победить судьбу. Кроме этих свойств, типичных для русского человека, музыка Рахманинова открывает, конечно, множество совершенно специфических и личных качеств Рахманинова. Если предшествующие страницы верно рисуют облик композитора, то легко определить присущие его натуре качества, раскрытые также и в музыке. Я хочу привлечь внимание только к одной из его черт, которую поверхностный взгляд ошибочно мог бы счесть нерусской. Это достойная сдержанность, напряженная углубленность, с помощью которых он скрывает самые сильные проявления чувств. Когда сила его страстного темперамента грозила вырваться на волю, он еще туже стягивал путы. В музыке Рахманинова что-то всегда остается недосказанным. Для Рахманинова невозможно обнажить сокровенные чувства. Даже в самом сильном всплеске эмоций он соблюдает большую или меньшую сдержанность, не исчерпывая мощи своего самовыражения. В этом отношении он сильно отличается от своего музыкального и духовного прародителя Чайковского, иной раз повергаемого эмоциями чуть ли не в состояние истерики. Рахманинов никогда не теряет некой доли самоконтроля. Несмотря на сокрушающую силу вложенного в музыку чувства. Эта сила, однако, никогда не вызывает окончательного параксизма. Он никогда не предстает перед нами человеком, в отчаянии рвущим на себе волосы, дико жестикулирующим, катающимся по земле и скребущим ее ногтями. Может быть, его музыка не действует на нас так впрямую и с такой же жизненной реальностью, как это происходит у Чайковского, но ее эффект Часто глубже и продолжительнее. Эта особенность рахманиновской музыки, без сомнения, связана с характерным для него отношением к жизни. Музыкальный аристократизм, который, конечно, не имеет никакого отношения к его происхождению, поскольку в этом смысле сын извозчика может быть аристократом в той же степени, что и сын короля. Это просто означает, что позиция Рахманинова отличается от позиции обывателя. Она существенно свободнее, шире, более сдержана, умерена и менее назойлива. Музы дочери памяти. Искусство без воспоминаний не существует, сказал выдающийся французский писатель. И этими словами обозначил точку зрения, с которой мы должны рассматривать и изучать все произведения искусства. Не существует ни одного начинающего художника, который в годы своего развития смог бы избежать разнообразных влияний если только он не проводит свою молодость на необитаемом острове, полностью отрезанном от остального мира. Юный орел, прежде чем пуститься в дерзновенный полет в неизведанные высоты, должен научиться искусству расправлять крылья у умудренных опытом птиц. Нам известны те влияния, которые витали вокруг распускающегося музыкального гения Рахманинова. Он начал путь композитора совершенно безыскусного, откровенного и поэтому обезоруживающего подражания Чайковскому. Да и могло ли быть иначе? Было бы неестественным, если бы он поступил по-другому, потому что в момент, когда Рахманинов делал свои первые шаги, Чайковский являлся непререкаемым авторитетом среди русских композиторов. Больше всех городов Российской империи ему поклонялась Москва. Могучая гипнотическая сила, с которой музыка Чайковского действует даже сегодня, Естественно, непреодолимо влекла к себе юного русского и многообещающего композитора, хотя музыкальный язык патетической казался еще новым и необычным. Неудивительно, что юный Рахманинов пал жертвой этого соблазна, тем более что огромное и непосредственное обаяние личности самого Чайковского усиливало впечатление, производимое его музыкой. В музыкальном мире не было ничего более благородного или почетного чем следовать по стопам этого боготворимого мастера тропой, ведущей, по мнению всей Москвы, на вершины Олимпа. Явное поклонение Чайковскому юного Рахманинова поощряли его основные педагоги Оренский и Тонеев. Им, впрочем, не приходилось отстаивать свое мнение в борьбе. Как мы знаем, Москва руками и ногами отбивалась от новых музыкальных идей, представленных последователями новой русской школы в Петербурге. Значимость таких фигур, как римский Корсаков и Бородин, еще никак не признавалась, и в Москве их всего лишь снисходительно терпели. Мусоргского отвергали, а вопрос влияния современных западных коллег не рассматривался в течение десятилетий. На Вагнера все еще смотрели с подозрением. Брамс, после уничтожающего суждения Чайковского, в течение многих лет полностью игнорировался музыкальным миром Москвы. Французских импрессионистов пока не знали. Так случилось, что Москва наградила Чайковского неоспоримой суверенной властью над всеми прочими музыкантами, живыми и мертвыми. И в ослепительном блеске его величественной позиции померкли все другие влияния. Кроме Чайковского и неизбежных классиков, как единственные столпы музыкальной культуры могли рассматриваться Шопен и, может быть, Лист, последний через посредство Чайковского чьи оркестровые сочинения обнаруживают одну или две краски, заимствованные им из палитры создателя симфонических поэм. К ним можно добавить, наверное, Антона Рубинштейна, чья плодовитая муза находилась слишком близко, чтобы рассмотреть плоды ее творчества с нужного расстояния. Соответственно, в самых ранних произведениях Рахманинова мы можем найти следы влияния Шопена, Листа и Рубинштейна но во время создания первых пятнадцати опусов оно не имело решающего значения. В дальнейшем и в совершенно ином аспекте Лист приобретает большую роль в творчестве Рахманинова. На ранних же стадиях композитор оказался всецело во власти Чайковского. Уже в своей первой однактной опере «Олега» экзаменационной работе при окончании консерватории Рахманинов, восхищенный создателем Евгения Онегина, следует естественному побуждению подражать мастеру. Чайковский и сам мог написать эту оперу и отнюдь не в худшие своих дней. Она написана в простом мелодическом стиле, который Чайковский так ценил у старших романтиков немецкой и французской сцены. Мелодии выразительны и одушевлены сильным чувством, хотя и не всякий раз представляют собой выдающееся открытие. Примечательна скорость, с которой юный композитор написал оперу. Партитура, как известно, была закончена меньше, чем за 15 дней. Когда Рахманинов сочинял своего Олега, европейские сцены с беспрецедентным успехом обошла сельская честь. А потому наш юноша, подражая этому произведению, прибавил к партитуре своего экзаменационного задания Интерметцо. В сценической ремарке указано «Луна скрывается за облаками и постепенно расцветает». Пока слушатели наблюдают за происходящим, Волторна ведет красиво гармонизованную мелодию, которая, к сожалению, так не достигла популярности своей предшественницы у Маскани. Коватина, часто исполняемая шаляпиным и цыганские танцы единственные мелодии за Олека, которые по-настоящему тронули сердца русской публики. В юношеской опере мы можем найти лишь едва уловимые намеки на ту характерную специфическую для Рахманинова особенность которую он привнес в русскую музыку. Вместо нее мы обнаруживаем пока добрую талику музыкальной энергии и мощного темперамента, который находим в эпизодах высокого эмоционального напряжения. Эта присущая Рахманинову мощь, с того времени навсегда вошедшая в творчество Рахманинова, композитора и пианиста, позволила ему достигнуть величественных эффектов, к которым он стремился. Несмотря на молодость автора, опера заняла собственное, причем достаточно высокое место. В оркестровке мы уже находим намеки на будущего художника-фрески Франчески Доримени. Вслед за оперой Элека, не имеющей номера опуса, появился официальный опус 1 Рахманинова. Его первый фортепианный концерт «Фа минор». Но во время ружейной перестрелки в октябре 1917 года в Москве Концерт подвергся такой основательной переделке, что едва ли хоть одна нота осталась в нем нетронутой. В нынешней форме его нельзя рассматривать как раннее произведение композитора. Он должен быть помещен где-то между третьим и четвертым концертами, среди первых номеров четвертого десятка его сочинений. В числе произведений, созданных Рахманиновым в ранний период, мы находим сочинения разной степени значимости. Несколько превосходных романсов и несколько отдельных фортепианных пьес высочайшего качества. Среди них Прелюдию до минор, опус 3. Все сочинения номера опусов, которые находятся между 2 и 16, это скорее обещание, чем его воплощение. Иногда встречаются не слишком значительные сочинения, не считая одной или двух прекрасных идей. Это опус 2 для виолончели и фортепиано. Две пьесы опуса 6 для скрипки и фортепиано и шесть фортепианных дуэтов опуса 11. Единственное, что выделяется среди таких работ, это заключительный парафраз на тему «Слава», знакомый нам по произведениям римского Корсакова и Мусоргского, с гармоническими изменениями. Одним словом, эти сочинения, так же как фортепианные пьесы опуса 3 и опуса 7, не более чем приятная музыка для салонов, которые частенько снабжали гостиные Чайковский и Рубинштейн. Прелюдия до диез минор, опус 3, стоящая особняком в этой группе, имела фатальное воздействие на другие сочинения Рахманинова, вызвав в мире настолько пристальное внимание к себе, что на долю остальных фортепианных произведений композитора ничего почти и не осталось. Среди других пьес из опуса 3 и опуса 10 только откровенная эмоциональная элегия и очаровательно зыбкая баркарола стали по-настоящему популярными. Из двух больших камерных произведений, относящихся к этому периоду, привлекает внимание фантазия опуса 5 для двух фортепиано, как первая попытка написать программную музыку. Подзаголовок «Табло» — «Картины», указанный в этом сочинении, Рахманинов в дальнейшем использует для всех своих фортепианных произведений. Четыре части озаглавлены строками из стихов Лермонтова, Байрона, Тютчева и Хомякова. Последняя часть содержит изумительный корейон, перезвон. Первый из когда-либо сочиненных Рахманиновым. Он воспроизводит перезвон больших колоколов православной церкви так близко к их истинному звучанию, как только можно этого добиться на фортепиано. Мы помним, что Рахманинов с самого раннего детства проявлял живой интерес к музыкальной стороне ритуала русской церкви. Как и многие другие русские композиторы, он был одержим задачей воспроизведения иррационального звука русского колокольного звона. И удивительных ритмических хитросплетений, рождаемых руками звонарей, на обычных музыкальных инструментах с помощью нот определенной длительности. Он неоднократно делал такие попытки в симфонии колокола, в фортепианных пьесах и романсах. Фортепианое трио Опуса 9 памяти великого художника это полное до мельчайших деталей подражание ли трио Чайковского. Подражание, однако, служило определенной цели. Если в посвящении Чайковского под словами «великий художник» подразумевался Рубинштейн, то в данном случае это был сам Чайковский. Все сочинение – это дань почтения умершему художнику. Главная тема, отданная виолончели и звучащая на фоне партии фортепиано, с ее постоянной мелодической фигурой, снова возникает в финале и представляет собой надгробный плач. Его лишенная аффектации простота, свободная от ложного пафоса, вызывает по-настоящему сильное волнение. В дальнейшем Рахманинов перерабатывал это сочинение, которое по причине молодости автора страдало некоторыми просчетами, но он не трудился над ним так же фундаментально, как над первым концертом. Ему не удалось полностью устранить некоторые недостатки формы, вызванные отсутствием опыта. Из трех оркестровых сочинений, написанных в юности, только одно заслуживает серьезного внимания симфоническая поэма «Утес» по стихотворению Лермонтова. Это раннее сочинение, часть эпизодов которого, безусловно, вызывает критические замечания, тем не менее неоспоримо доказывает, что Рахманинов родился оркестровым композитором. Он соединяет в себе необычайно тонкое чувство звукового колорита с естественной техникой оркестрового изложения, удивительного в столь юном возрасте. Уже в Олеко привлекает внимание удачная инструментовка, которая показывает безусловную оригинальность в звукописи. Это качество вырастает до высокой степени в симфонической поэме или фантазии для оркестра, как называет произведение сам композитор. Мрачный текст Лермонтовского стихотворения неизбежно ведет его к выбору темного оркестрового колорита, где тени властвуют над светом. Обычное для Рахманиного предпочтение – отдаваемая им темным оркестровым краскам, прекрасно согласуется с той философией фатализма, которую мы слышим в его музыке. Так продолжается по сей день. Два других оркестровых произведения того времени каприччо на цыганские темы опуса 12 и первая симфония, носящая несчастливый номер опуса 13, о которой мы много говорили в пятой главе. После первого исполнения симфоний в Санкт-Петербурге Ни одна нота из нее не проникла более в мир. Была ли ее рукопись сохранена московскими музыкальными властями вместе с другими музыкальными остатками, или она потеряна, мы не узнаем никогда. Над оркестровым капричио на цыганские темы опуса 12 доброжелательному критику следовало бы опустить завесу молчания, тем более что это единственное из детищ, от которых их создатель предпочел бы отказаться. Здесь, как и в танцах из Олеко, интересно отметить слабость композитора к цыганской музыке, которая, как мы знаем, составляла немалую часть музыки предреволюционной России и высоко ценилась ведущими русскими вокалистами. Долгое время считалось, что мощь рахманиновского таланта в основном лежит в области сочинения романсов. Это мнение нельзя назвать несправедливым, в особенности если рассматривать самый ранний период творчества Рахманинова. Сегодня мы можем сказать, что и в вокальной музыке он занимает место в кругу лучших русских композиторов. Среди его романсов, в особенности самых ранних, есть без сомнения несколько, каждый из которых мог бы принести ему такое же бессмертие в русскоязычном мире, как и его предшественникам Глинке и Чайковскому, даже если бы он ничего больше не сочинил. Когда мы говорим о русских композиторах-вокалистах, нужно прежде всего иметь в виду, что На огромных пространствах, находившихся во власти царя, песня очень долгое время не принимала форму западноевропейских немецких лидер, характерных в особенности для Шуберта и Шумана. В России процветал так называемый романс с любовью, взлелеянной Глинкой и его предшественниками Гурилевым, Варламовым и другими. Это было абсолютно оригинальное явление, основанное на простых мелодических законах народной песни и итальянской канцоны оказавших свое главное воздействие с помощью мелодии в сочетании с простейшим аккомпанементом, без всякой цели раскрыть подлинную музыкально-психологическую основу стихотворения. Мусоргский страстно восставал против такого рода вокальных сочинений и стал основателем другого рода русской вокальной музыки. Позднее проблему попытался решить Николай Мэтнер, но исходя из другой точки отсчета, основываясь более на творчестве, немецкого песенного классика Гуга Вольфа. Одновременно романс развивался и в ином направлении, взращивая цветы тончайшей прелести и небывалого аромата. Путь этот вел от Глинки и Чайковского прямиком к Рахманинову, ставшему последним, но отнюдь не последним представителем этой школы. И только в самых поздних романсах опуса 38 Рахманинов показывает нам потрясающее изменение стиля. Правда, мы уже видели намеки на него в группе романсов, написанных после опуса 26, однако, вплоть до опуса 38, он не принимал еще настолько зримых очертаний. Разница между композитором, пишущим по вдохновению, и тем, кто работает, заключается в следующем. Первый, прочитав стихотворение, немедленно схватывает уже готовую заключенную в нем мелодию, которая сразу же облекается в единственно возможную продиктованную стихотворением форму, являющуюся музыкальным воплощением слов. Однажды спетая, она уже нерасторжимо связана с этим стихотворением. Следовательно, идея, заключенная в словах, это решающий фактор для написания вокального сочинения. Рахманиновские романсы, написанные даже в ранний период, часто показывают нам прямую связь с мыслью поэта и вдохновение, по мгновению которого они написаны, часто поднимает их до высот бессмертия. Один или два таких романса мы можем найти в каждой из трех групп романсов «Опуса 4», «Опуса 8» и «Опуса 14». Из романсов, принадлежащих к «Опусу 4», чьи слова, не случайно выбранные юным композитором, дышат страстно выраженной любовной тоской, один написан на прекрасные стихи Пушкина «Не пой, красавица при мне». Будучи услышан единожды, он остается со слушателем навсегда. Этот романс со всей его выверенной композицией, настоящий шедевр. Мелодическая линия, с которой он развивается, совершенно соответствует словам, как и туманные гармонии явно восточного характера в заключительных тактах, где сменяют друг друга мажор и минор. Романс посвящен Наталье Сатиной, впоследствии ставшей женой композитора. Романсы опуса 8 «Дума» и «Полюбила я на печаль свою» — единственные написанные на народные слова — полностью соответствуют фольклорной стихотворной основе. Романсы такого рода очень редко встречаются у Рахманинова. Эти два, безусловно, представляют собой самые русские из его вокальных сочинений. Удивительные повороты мелодии напоминают плоды самого счастливого вдохновения в самой русской народной песне и основаны на свободных асимметричных ритмах, отражающих главный принцип русского церковного пения. У Рахманинова этот принцип выражен даже в большей степени, чем в русских народных песнях, и приобретает огромное значение в более поздних его сочинениях. Двенадцать романсов опуса 11, помимо одного или двух достаточно значительных, содержат жемчужину, которая должна быть причислена к самым драгоценным сокровищам русской вокальной литературы и, безусловно, может стоять в одном ряду с самыми изысканными образцами гения Шуберта и Шумана. Это «Островок». Стихотворение Бальмонта, представляющее удачный перевод из Шелли, полно невыразимой нежности. И также нежна, волшебно проста и волнующая музыка, в которую Рахманинов облеках. Ярким контрастом к этой несравненной вокальной жемчужине является другой романс из того же опуса, который завоевал в России необыкновенную популярность. Романс «Весенние воды», вдохновленный непокорным темпераментом и необузданным вихрем, смел на своем пути все преграды, ни одно сердце не смогло устоять перед ним. Огромная сила выражения, хотя и использованная с особенным благородством, проявляется в последнем романсе опуса 14 «Пора» – страстном призыве к всеобщему пробуждению. Мир мог бы прислушаться к нему и в наши дни. Между прочим, в основе своей этот романс построен на том же самом мотиве, что и до диез минорная прелюдия, с той разницей, что основной тон доминанта берется внизу, а не наверху. Романсы, написанные Рахманиновым в начале творческого пути, уже показали нам, что появился обладающий оригинальностью и значительностью композитор, которому есть что внести в этот мир. Как и другие произведения этого периода, Романсы выявляют некоторые отличительные черты в использовании музыкального языка, особенности почерка, характеризующие всякого великого композитора и сопровождающие его всю жизнь. Они обычно называются «стилем» и зависят от чисто технологических приемов. Обращает на себя внимание явная приверженность Рахманинова к органному пункту, который часто распространяется на весь романс или другое сочинение тенденция к сопровождению в аккордах с волнообразным движением вверх и вниз, распространение, трудное для определения, сумрачного гармонического воздействия со сменами мажорных и минорных тональностей, предпочтение плагальных кадансов, идущих одновременно с доминантой или ее видом, и, наконец, над всем, тенденция продвигать вперед мелодию постепенно, наблюдая за ближайшими возможными рядами с частым повторением одной и той же ноты мелодии. Последнюю особенность Рахманинов, должно быть, бессознательно заимствовал у русской церковной музыки, которая дала ему так много ценного и важного. Литургический кантус-фирме русского церковного ритуала всегда двигаются постепенно вверх или вниз, причем терция встречается чрезвычайно редко, а большие интервалы просто неизвестны. Большинство мелодий Рахманинова напоминают именно такое построение и часто достигают, невероятной силы выразительности. Последнее произведение, написанное им в ранний период творческой деятельности, — это музыкальные моменты для фортепиано опуса 16. С одной стороны, это произведение принадлежат к ранним сочинениям композитора, но некоторые из них — номер два ми-бемоль минор, номер четыре ми-минор — носят уже следы зрелости — И, в отличие от предыдущих сочинений для фортепиано прямо указывают на выработанный и технически изощренный стиль фортепианного изложения, который будет характеризовать немедленно последовавший за этим временем период. В последние десятилетия XIX века в творческой деятельности Рахманинова наступила затяжная гнетущая пауза. Она длилась четыре бесконечно долгих и трудных года. Вставал тревожный вопрос, что будет дальше? Что означает это затишье, конец невероятных надежд, предвещавших мощный расцвет, или оправдание ожиданий? Наконец, на повороте к новому столетию наступила долгожданная перемена. Вступила в свои права и раскрылась в пышном цвете новая изобильная весна, богаче и прекраснее, чем можно было надеяться. Из неиссякаемого источника одно за другим полились сочинения, и, что достаточно странно, Казалось, будто это совершенно новый Рахманинов, который, как феникс, поднялся из пепла темных лет депрессии. Куда делись влияния, эти препятствия, тормозившие авторские усилия? Где-то славянская склонность к подражанию, которая до сих пор руководила его работой. Все исчезло, все было отброшено, как ненужная одежда, из которой Рахманинов вырос». Так годы перерыва завершились тем, что трудно было ожидать от периода лихорадочной активности. Рахманинов обрел себя, свой стиль, свой язык, который отныне всегда можно будет узнать и который нельзя спутать ни с каким другим. Если до этого времени Рахманинова можно было расценивать как восходящую звезду на музыкальном небосклоне Москвы или, скорее, как местную московскую знаменитость, то теперь опус 17 – представляет его нам как композитора, привлекающего внимание не только Российской империи, но и всего мира. Друг за другом быстрым потоком из-под его пера вливаются шедевры, каждого из которых было бы достаточно, чтобы обеспечить ему место среди самых крупных представителей российской и европейской музыки. Раньше в одной из глав этой книги мы уже упоминали о том, каким мощным потоком хлынули идеи Рахманинова после того, как он пробудился к новой жизни. Вскоре у него оказалось гораздо больше материала, чем нужно было для второго фортепианного концерта, над которым он работал. Многое пришлось из него выкинуть, и чтобы этот материал не пропал, композитор воспользовался им в нескольких других произведениях, которые завершал в это же время. Поэтому получилось так, что все сочинения, написанные одновременно со вторым концертом опуса 18, отличает близость, которая заметна не только в обращении с материалом, но и в родственности тем. К таким сочинениям относятся вторая сюита для двух фортепиано опуса 17, соната для виолончели и фортепиано опуса 19, кантата «Весна» опус 20, романсы опуса 21, вариации для фортепиано на тему Шопена опуса 22 и прелюдии для фортепиано опуса 23. Уместно ли останавливаться на оценке второго фортепианного концерта? Современный музыкальный мир вынес свой вердикт по поводу этого сочинения, гораздо более важный и значительный, чем все, что я могу сказать. В течение последних 30 лет едва ли найдется пианист высокого статуса, который не включил бы в свой репертуар произведения, стоящие в ряду самых известных шедевров этого жанра. Второй фортепианный концерт Рахманинова никогда не исчезал из репертуара симфонических программ. Эти факты красноречивее самых восторженных похвал. Весь тематический материал в концерте единого характера. Он полон счастливого вдохновения, явление редкое даже у самых великих мастеров и несущая печать бессмертия. Как небесный гость, пользуясь шумановскими словами в описании одного из порывов такого вдохновения, является побочная тема первой части, провозглашаемая Волторной на фоне тремоло струнных. Рядом со взвившимся ввысь пиком вторым концертом с трудом выдерживают соседства другие произведения того времени, несмотря на их выдающиеся достоинства. Мы привыкли смотреть на них как на равнинный ландшафт, и если бы существовали только эти произведения, мы сочли бы такой взгляд несправедливым. В фортепианных пьесах все сильнее и сильнее выражается пианистический стиль композитора. Благодаря невероятной величине своей руки Он легко справлялся с техническими трудностями, оказывавшимися весьма ощутимыми или даже непреодолимыми для других исполнителей. Среди десяти прелюдий опуса 23 мы находим широко известную соль-минорную прелюдию, взволнованный военный быстрый марш, который развивается с громадной энергией. В середине же возникает невероятной красоты тончайшая мелодия, словно несущая в себе отсвет горизонта российской равнины. Не исключено однако, что кто-то предпочтет очевидной красоте этого сочинения более неуловимую, но производящую не меньшее впечатление магию до-мажорной гимнической прелюдии Минуэта в соль-минорной или бесконечно нежную прелесть ми-бемоль-мажорной прелюдии. В высшей степени оригинальны, но, к сожалению, гораздо менее известные вариации на до-минорную прелюдию Шопена. Быть может, единственное, которое может соперничать по популярности с до минорной прелюдией Рахманинова. Огромное воздействие темы в каком-то смысле ослабляет прямой эффект искусных и временами очень оригинальных вариаций. Быть может, композитор выиграл бы, не раскрыв так сказать, своих карт до конца игры, то есть если бы он закончил произведение шопеновской темой вместо того, чтобы начать с нее. Бывшие соседи второго концерта – это вторая сюита для двух фортепиано «Опуса 17» и соната для виолончели «Опуса-19» — произведение, кипящее неисчерпаемыми запасами музыкальной свежести юности. Всю эти необычайной привлекательностью и взволнованностью отличаются мистер-зингеровская прелюдия и двухголосные фрагменты вальса. В сонате для виолончели, где тональная сила фортепиано скорее не сбалансирована с партией струнного инструмента, это очаровательное с его странными гармоническими полутонами. Из 12 романсов опуса 21 немалое количество навсегда займет достойное место в русской музыке. Это прежде всего в высшей степени драматический романс на слова Пухтина «Судьба», посвященный Шаляпину. Для его музыкального фона композитор заимствовал главную тему Пятой симфонии Бетховена, широко известную как «Тема судьбы», одинакового достоинства с мечтательным островком опуса 14 и «Сирень», Свежая как роса, скромно нежная и по этой причине необычайно проникновенная. Композитор впоследствии написал замечательно удачную транскрипцию этого романса, который представляет собой ювелирный шедевр изысканной красоты и высокого совершенства. Наконец, среди этих романсов есть один, который может быть расценен как собственная исповедь композитора. Это волнующее сочинение – могло бы послужить самым точным эпиграфом для жизни и творчества Рахманинова. Первый куплет звучит так. «Я не пророк, я не боец, я не учитель мира. Я Божьей милостью немец, мое оружие лира». Особое место среди произведений Рахманинова занимает кантата «Весна», написанная на стихи Некрасова. Это первое сочинение, в котором мелодическая и гармоническая структуры слегка напоминают нам о существовании сочинений Вагнера. Я не считаю, что сие обстоятельства в какой бы то ни было степени умаляет достоинство этого сочинения. Оно действительно представляет собой кантату соло. Причем сольная партия баритона имеет не меньшее, если не большее значение, чем хоровая партия. Сюжет может быть пересказан в двух словах. Крестьянин замечает неверность своей жены и в течение долгой зимы, которую проводит в заперти, наедине с ней в их жалкой лачуге, вынашивает план ее убийства. А потом приходит весна во всем своем всепобеждающем великолепии, и среди ликования и веселья царящих вокруг нож выпадает из его руки. Природа просыпается и окружает его множеством голосов, зовущих к любви, милосердию и прощению. Приговор, который вынес этому произведению римский корсиков мы рассказывали об этом в главе седьмой, попал в точку. Более светлые, более весенние краски в оркестре придали бы большую убедительность прекрасной музыкальной идеи. Как правило, Рахманинов не противится тому, чтобы пересматривать ранее написанные произведения, совершенствуя свои сочинения на основе позднейшего опыта. Он находит смысл в таких спасательных работах. Может быть, в один прекрасный день У него возникнет желание нарядить свою кантату в более праздничную одежду, сообщив оркестру более яркий весенний колорит. Этот труд не пропал бы понапрасну. Принимая во внимание очень небольшое количество оперных сочинений, которые Рахманинов написал до сей поры, довольно трудно ответить на вопрос, обладает ли он такой же творческой мощью в области музыкально-драматических сочинений, какая свойственна ему в создании чисто оркестровых, вокальных или фортепианных сочинений. Он все еще должен представить нам убедительное доказательство своих возможностей на этой стезе. И две небольшие оперы «Скупой рыцарь» и «Франческо да римени», единственные, находящиеся в нашем распоряжении, помимо экзаменационной работы «Опера Олега, не дают нам его. Сам факт, что после публикации двух опер Рахманинов в течение 25 лет, и не помышлял о постановке своих сочинений на сцене, кажется нам весьма подозрительным. Об оперных композиторах всегда справедливо замечали, вы их узнаете по либретто. Но даже и этот тест не в пользу Рахманинова. Правда, мы не можем считать молодого композитора ответственным за выбор, очевидно, слабого либретто олека наспех сляпанного московским драматургом Немировичем Данченко по поэме Пушкина. Написать оперу на это либретто были обязаны все выпускники консерватории. Но, создавая две другие оперы, Рахманинов имел полную свободу выбора. Могут возразить, что нельзя же предъявлять претензии к скупому рыцарю, поскольку сам Пушкин. Но в том-то и дело, что не все так просто. Идея положить на музыку поэтическую драму великого поэта в ее оригинальной форме не была открытием даже в 1905 году. Впервые воспользовался таким методом русский композитор Доргомышский, когда, не изменив ни строчки поэтического текста поэмы, написал музыку на стихи пушкинского Дон Жуана. Десятью годами позже его примеру последовал Мусоргский, воспользовавшись прозаическим текстом комедии Гоголя «Женитьба», а затем уж и римский Корсаков написал оперу на одной из маленьких трагедий Пушкина «Моцарт и Сальери». Все эти оперы постигла одна и та же участь – сценический провал. Лишь последняя продержалась некоторое время в русском оперном репертуаре благодаря гениальному исполнению Шаляпиным партии Сальери. К сожалению, эти примеры не остановили Рахманинова, и он не приминул обратиться к последней оставшейся маленькой трагедии Пушкина, на которую еще не была написана опера – «Скупой рыцарь». Идея написать музыку непосредственно на гениальные стихи поэта, а не на переделку их сомнительным либретистам, конечно, весьма соблазнительно. Но музыканты забывают о том, что слово произнесенное производит совершенно другой эффект и занимает гораздо меньше времени, чем пропетое. Они не принимают во внимание, что самый важный компонент любого драматического произведения – временной, и что происшествие, которое должно длиться мгновение – неизбежно растянется в музыке и потеряет всю свою силу. И даже если не учитывать все эти соображения, «Скупой рыцарь» не подходит для оперы, так как совершенно лишен драматургического развития, столь необходимого для оперного действия. Сцена в подвале, где несчастный старик остается наедине со своими вожделенными сокровищами – психологический этюд грандиозной драматической силы, Это единственный эпизод, который оправдывает существование оперы. Характерно, что именно в этой сцене рахманиновская музыка тоже превосходит сама себя и поднимается до огромных высот. Еще более неудачным оказалось либретто другой оперы. История Франчески Доримени, прекрасной грешницы из Равенны, чье имя Данте обессмертил в божественной комедии, это, несомненно, в высшей степени благодарный драматический сюжет, который, подобно каждой истинной трагедии, с неумолимой безжалостностью двигается к своему завершению. Франческо да не могла бы стать идеальным оперным либретто, но, сочиняя его, Модес Чайковский, литературный соавтор Рахманинова, безнадежно провалился. Временами встречаются неплохие стихи, но хорошие стихи еще не создают драму, особенно в том случае, когда порочна сама конструкция. Модест Чайковский следует примеру своего великого брата Петра в симфонической поэме на этот же самый сюжет и делит либретто на две части. Остов, который включает пролог и эпилог, и, собственно, драму. Пролог приводит нас вместе с Вергилием и Данте в подземное царство, где в упоительном вихре греховной любви без устали мечутся и толкутся все, кто для этого предназначен. Трагическая история Франчески и Паоло Молотесты образует лишь ядро оперы. Но именно это ядро интересует слушателя, а не спуск в ад, Данте и Вергилия. Из-за порочной композиции либретто слушатели не сталкиваются впрямую с трагедией, им лишь предложено отражение впечатления сложившегося у Данты от истории, рассказанной Вергилием, описанной им в словах Мука их сердец мое чело покрыло смертным потом, и я узнал, как падает мертвец. История, полученная из вторых рук, вдвое ослабляет впечатление от происшедшей трагедии. С музыкальной точки зрения Рахманинов достигает в этих операх более высокого уровня, чем в своей первой опере «Олека», принимая во внимание хотя бы тот факт, что его чисто техническое мастерство и богатство средств выражения за это время обрело новую силу. Опыт оперного дирижера существенно обострил его чувство феномена оперы и драматургического развития. Медовый месяц, проведенный в Байрете, тоже не замедлил сказаться на его стиле. В «Скупом рыцаре» мы замечаем преобладание речитативно-декламационного пения, являющегося в данном случае единственно приемлемым. Здесь, подобно тому, как это бывает в вагнеровских операх, центр тяжести перенесен на оркестр. Во франческе Доримени больше мелодического материала и некоторые сцены даже развивают традиционные арии и любовные дуэты полностью соответствующий характеру действия и выражаемым эмоциям. Оба произведения поражают нас силой в использовании многочисленных оттенков, глубоких и мрачных оркестровых красок. Рахманинов, безусловно, уникальный живописец темного колорита. Мы видим его сидящим над палитрой, среди красок которые он находит все существующие на свете оттенки, от серого до глубокого черного. В прологе и эпилоге Франчески до Римени Он создает жуткий эффект с помощью оркестра, перенасыщенного мглой полной безнадежности, добавив к нему звучание невидимого хора приговоренных, поющих самые смелые хроматизмы с закрытым ртом. «Входящие оставьте упование. смысл этих слов, которые потрясают Данте, спустившегося к вратам ада, всегда оставался основным лейтмотивом творчества Рахманинова. Неудивительно, что здесь ему удалось передать этот душевный трепет до конца. Обе оперы, несмотря на несомненные слабости, содержат очень много интересного и прекрасного. И остается только выразить глубокое сожаление по поводу того, что Рахманинов оставил свои творческие искания в этом направлении. План третьей оперы «Монна Ванна» по метерлинку, как мы уже упоминали в восьмой главе, так и не осуществился. Может статься, будущее преподнесет нам сюрприз, который развеет все наши сомнения. В годы, проведенные в Дрездене, где, как мы знаем, Рахманинову удалось добиться очень большой сосредоточенности, он написал три больших произведения: вторую симфонию, опус 27, фортепианную сонату, опус 28 и симфоническую поэму «Остров мертвых». Романсы, опуса 26, или, может быть, некоторые из них, принадлежат к тому же времени. Мы уже знаем, что Рахманинов изредка пользовался тематическими идеями из так называемого «обихода» – собрания литургических песнопений русской церкви для ежедневного пользования. Его первая симфония была написана исключительно на эти темы. В сочинениях, созданных в Дрездене, тематический материал напротив сугубо авторский, хотя по структуре, суровой силе и простоте он вплотную приближается к песнопениям русской православной церкви несомненно нашедшим свое отражение и в фортепианной сонате. В симфонической поэме «Остров мертвых» Рахманинов воспользовался римской католической темой, так часто встречающейся у Листа и других композиторов. Творческое воображение Рахманинова всегда более всего подстегивали явления немузыкальные. Это могли быть отражения происшествий его личной жизни или переживания, связанные с другими искусствами, такими как поэзия или живопись. Подавляющее большинство его сочинений, крупных и небольших, представляют собой программную музыку. По общему признанию, программной является первая симфония. И, думаю, не ошибусь, если выскажу предположение, что таковыми являются и вторая симфония, и первая фортепианная соната опуса 28, причем оба эти произведения связывают общая идея основанная на определенных сходных программных построениях. Если нам захочется найти образцы двух подобных сочинений, то достаточно обратиться к четвертой симфонии Чайковского и семинорной сюите Листа. Фанфары судьбы в симфонии Чайковского Рахманинов заменяет угрожающими гнетущими аккордами, в которых заключено напоминание о смерти, трубами и скрипками, издающими отчаянный стон, который затихает и умирает совсем. Эпиграфом этой симфонии могут послужить слова «Мементо море» – «Помни о смерти». И даже если сочинение хоть на мгновение достигает беззаботного настроения, роскошного расцвета, непреклонный в своей печали хор тотчас обрывает вспыхнувший перед покоренными слушателями свет мрачными напоминаниями о смерти. Особенно сильно это проявляется в заключительной части Скерцо, едва ли не уникальном сочинении в музыкальной литературе последнего десятилетия. По величию замысла ему нельзя найти равных, за единственным, быть может, исключением – Скерцо из девятой симфонии Брукнера. Если симфония с ее мрачной атмосферой постоянного напоминания о смерти, об ее угрозе, ставит тревожный, напряженный вопрос судьбы, то фортепианная соната, кажется, несет утешительный ответ. После того, как задумчивый мотив вступления повторяется несколько раз, соната завершается возвращением литургической темы первой части, теперь преобразованной в диферамбический гимн. Все сомнения рассеиваются в сверкании ре-мажора, и замысел композитора становится предельно ясным. Выход к освобождению от всех человеческих тревог и темного страха смерти лежит в вере, в Боге. Два этих произведения, симфония и соната, тесно связаны друг с другом не только по духу, но и в технологическом смысле. В первой части обоих произведений с несравненным мастерством используется как полифонический материал гамма, которая не является пассажем, но приобретает тематическое значение. Этот лабиринт гамм, которые бегут через всю партитуру во всех возможных направлениях и в самых разнообразных длительностях, В результате сплетается в многоголосную, сделанную с большой искусностью сеть, полную своеобразного звукового очарования. Мы видим в Рахманинове мастера, стоящего на вершине своего искусства. Когда я говорю, что семинорная соната Листа могла послужить образцом для сонаты опуса 28, я имею в виду, что современная фортепианная литература не может представить нам другой сонаты подобного масштаба и такого свежего и блестящего использования возможностей инструмента. Более того, в конце анданта мы находим мимолетное гармоническое напоминание о старом мастере из Веймара, приветствие и жест почтения великому коллеге. Симфоническая поэма «Остров мертвых» завершает серию дрезденских произведений, в основе каждого из которых стоят вопросы жизни и смерти. Беклинским видением скалистого острова, покрытого кипарисами, излучающего вечный покой. Музыкальная история являет нам немного сочинений, навеянных живописью. Наиболее известные это, пожалуй, пляски смерти Листа и Сен-Санса, написанные по мотивам Дюрера, Гальбейна и бесчисленных произведений других старых мастеров, а также картинки с выставки Мусоргского, созданные по акварелям архитектора Гартмана. Воспроизвести статическое зрительное впечатление средствами динамичной игры звуков – это всегда отважное предприятие. Но если кто и преуспел в этих попытках, так это Рахманинов в «Острове мертвых». Уже первый мотив из пяти нот в исполнении арфы и виолончелей полон гипнотического могущества. Мотив струится монотонно, как волны, которые бороздит лодка Харона. Он постепенно и непреоборимо втягивает слушателя в воображаемый мир, вращающийся по орбите смерти и конца, спокойствия и забвения, и безоговорочно отдает его во власть жуткого, но в то же время притягательного настроения, царящего в этой атмосфере. Естественно, что в этой картине, которая так же, как и симфония, великолепно оркестрована, превалирует гнетущий, сумрачный, печальный колорит. Иными словами, специальность Рахманинова. Единственное событие представляет собой эпизод, в котором старая литургическая мелодия Даис и Рае» пронзает мрак оркестра в тремоло альтов, как содрогание предвестия смерти. Пятнадцать романсов опуса 26 не прибавляют ничего существенного к чертам портрета Рахманинова, композитора-вокалиста, каким мы уже знаем его. В этом цикле примечательны... «Христос воскресе» и к детям. Первый – соответствием строгому моральному призыву, содержащемуся в тексте и имеющему актуальное значение. Второй – западает прямо в сердце благодаря своей трогательной простоте. Честь открытия этого романса, который до сих пор скрывался среди других вокальных произведений Рахманинова, принадлежит американскому тенору господину Маккормаку. В произведениях опусов с 17 по 29 Рахманинов постепенно поднимается до такого композиторского мастерства, какого достигли лишь немногие русские композиторы, его предшественники. Даже если оставить в стороне тематический материал, нахождению которого, как мы все прекрасно понимаем, нельзя научить, и который обязан своим появлением лишь вдохновению, один только грандиозный уровень мастерства, обнаруженный в этих произведениях, уже обеспечивает им бессмертие. Настоящее мастерство прочно. Оно крепкими корнями уходит в прошлое, проникает в будущее и живет вечно. Несмотря на высокий уровень произведений, которые мы обсудили выше, рахманиновская муза достигла следующего из тех пиков, которые возвышаются на его пути в третьем фортепианном концерте. Как мы уже говорили, компетентные критики будущего, возможно, сочтут, что... Третьим концертом начинается третий период творчества композитора. Рахманинов никогда не был революционером, ни в мыслях, ни в поступках. Он не страдал от непредвиденных ударов, его развитие шло нерывками, в болезненных разрывах с духовными ценностями прошлого и триумфальных победах нового, но медленно и постепенно, без сколько-нибудь заметных скачков. Духовный рост этого композитора – открывает перед нами картину спокойной последовательной эволюции, лишенной лихорадочных потуг к новаторству. Отсюда следует, что не слишком легко установить точные моменты, когда в его творчестве наступала новая эпоха, хотя нет сомнения, что перемены произошли где-то на подходах к опусу 30. Они проявляются в изобилии гармонического материала, вызывающем изумление расширения музыкального кругозора, позволяющим ему писать то, что всего 10 лет тому назад, заставило бы композитора лишь вздрогнуть с отвращением. Но сочтем ли мы началом нового периода в его творчестве третий фортепианный концерт или написанный чуть позже опус-35 колокола, совершенно очевидно, что третий концерт открывает совершенно новые и прежде неведомые особенности гармонического языка, достаточно существенные для того, чтобы считать их отправной точкой нового третьего периода. Абсолютно замечательным в этом сочинении является стремление к строгому тематическому единству, благодаря которому каждый эпизод и его продолжение развивается непосредственно из тем их различных ритмических вариаций. Поэтому филигранное густое кружево нот в этом большом произведении не содержит чужеродных ячеек, не являющихся неотъемлемой частью целого. Определение «фортепианная симфония», которое может быть отнесено также и ко второму концерту, явилось бы еще более справедливым для этого сочинения. Фортепиано и оркестр слиты здесь в неразрывном единстве и даже в каденции, где, посвященный веками традиции, фортепиано остается в одиночестве. Постепенно появляются инструменты оркестра, как бы для того, чтобы ответить стремлением своего солиста. Я без колебаний утверждаю, что третий фортепианный концерт Рахманинова достиг уровня, не превзойденного ни его собственными предшествующими произведениями, ни одним из современных произведений в этом жанре. Его темы овладевают нами благодаря своей невероятной выразительной мощи и несравненному мастерству их построения в целом и в каждой детали. Более чем 20-летний промежуток времени, содержащий 10 опусов, отделяет четвертый соль минорный концерт опуса сорокового от третьего, но в сравнении с третьим мы не находим здесь какого-нибудь существенного движения. Четвертому фортепианному концерту не одолеть того качественного скачка, который так высоко поднял третий фортепианный концерт над другими сочинениями Рахманинова. Однако он обнаруживает качество, которое мы до сих пор не находили в сочинениях композитора и которое представляется нам, чрезвычайно привлекательным. Это полная независимость, спокойствие чувств и их выражения с несколькими вспышками юмора, который сменяет прежнюю суровость невинным весельем. В этом смысле четвертый концерт Рахманинова напоминает другой четвертый концерт в той же тональности, но в ее мажорном варианте, то есть в соль мажоре. Четвертый Бетховена, который, если мы примем во внимание относительные пропорции, занимает среди произведений Титана такое же место, как четвертый концерт Рахманинова среди его произведений. Только один раз мрачная угроза смерти вторгается в это произведение. Взрывы ревущих труб прерывают созерцательный покой средней части. Но на этот раз мрачный глаз предупреждения не воспринимается слишком серьезно. После трехкратного повторения он замирает и воцаряется спокойное настроение Ларго которая приводит нас к веселому финалу. Бетховен после четвертого концерта написал пятый, в котором, возвращаясь на привычные позиции, меняет кроткий и философско-созерцательный характер музыки на пафос страстной борьбы против могучих сил судьбы. Каков будет пятый концерт Рахманинова? Ошибаюсь ли я, когда слышу в четвертом растущее влияние Шопена и дань уважения норвежскому мастеру Григу? Как бы мне хотелось заглянуть в будущее. На полпути, отделяющем третий концерт от четвертого, был подвергнут переработке первый концерт Фадиес минор опуса первого. Из раннего произведения, по мнению самого композитора, бывшего недостойным лондонской аудитории, оно выросло в серьезное зрелое сочинение, которое с распростертыми объятиями примет любой концертный зал. Надо признаться, что в новой версии от старого варианта концерта осталось не более чем несколько самых красивых тем, которые сохранили обаяние и свежесть молодости композитора. Произведение нисколько не напоминает стрельбу на Октябрьских улицах 1917 года, ведь именно тогда Рахманинов переделывал свой первый концерт. Мир воображения доказал, что обладает гораздо большей силой, чем реальный. Какое счастье быть художником! Вокруг трех фортепианных концертов сгруппировано немалое количество произведений малых форм. Это прежде всего 13 прелюдий опуса 32. Зловещая цифра – в России число 13 – это так называемая чертова дюжина – объясняется тем, что этими прелюдиями Рахманинов завершает квинтовый круг. Складывается впечатление, будто Рахманинов чуть ли не нарочно спланировал количество своих прелюдий согласно примеру Баха, Шопена и Скрябина. Вместе с одной пьесой из опуса 3 и десятью из опуса 23 они составили теперь вместе 24, то есть по одной прелюдии в каждой мажорной и минорной тональности, подобно хорошо темперированному клавиру. Характер цикличности собранных вместе пьес усиливается также и тем, что в последней прелюдии ре бемоль мажорный вновь возникает основной мотив первый до диес минорный. Он появляется как видение и надо признаться в настолько завуалированной форме, что любому неискушенному слушателю надо иметь очень хорошие глаза и уши, чтобы обнаружить это. С годами мастерство Рахманинова фортепианного композитора неуклонно росло. Его фортепианная палитра расширялась и обогащалась в тщательно взлелеенных средних голосах и фигурациях аккомпанемента. В каждом сочинении очевидно, что Рахманинов пишет предпочтительно для собственных необыкновенных рук и безотказной быстрой аккордной техники, являющейся столь для него характерной. Вряд ли вы найдете много пианистов, хорошо бы хоть одного, кто мог бы соперничать с ним в исполнении некоторых из его фортепианных сочинений. По существу, большинство прелюдий опуса 32 полностью опрокидывают представление о том, что прелюдия – Незатейливая фортепианная миниатюра. Это роскошно построенные звуковые картины, гораздо больше подходящие для концертных залов, чем для дома. Обозначение tone pictures, звуковые картины, выбрано не случайно. Композитор сам дал такое определение двум следующим циклам своих фортепианных пьес опус 38 и опус 39. Мы уже встречались с Рахманиновым как талантливым живописцем в области оркестровых сочинений, «Остров мертвых». Композитор признается, что даже и в более ранние периоды он получал музыкальные импульсы от зрительных впечатлений. В вокальных сочинениях музыкальные очертания более или менее ясно определены текстом. При сочинении фортепианных произведений бывает очень полезным оплодотворение музыкального воображения идеями, заимствованными из других искусств. У Рахманинова эта комбинация живописи и звука вырастала временами в принцип работы, Термины «цвета тон» и цвет в живописи и музыке используются не случайно. Его новые фортепианные пьесы были названы «этюды картины». Многие из них обязаны своим происхождением полотнам Беклина. Номер 8, опус 39, соль минор, ассоциируется, скорее всего, с утром. Номер 1, опус 39, фа минор – это волны. Иногда источником вдохновения для этюдов картин Служили картины живой природы или сказочные впечатления, как, например, номер 7, опус 33, ми-бемоль-минор, который рисует праздничную атмосферу русской ярмарки, или номер 6, опус 39, ля-минор, сказка «Красная шапочка» и «Серый волк». Так как композитор намеренно отказывался приоткрывать источник своего вдохновения в каждом произведении, мы лучше еще раз на секунду приподнимем завесу над творчеством художника с тем, чтобы не искушать воображение читателя или исполнителя. В этюдах-картинах обнаруживается эволюционный процесс, через который проходила в то время гармония Рахманинова. В свободных, несимметричных, ритмических построениях мотивов и фраз, которые, как мы знаем, используются в практике русского церковного пения и успешно и убедительно находят свое применение в этюдах-картинах, проявляется совершенно новый стилистический принцип. Сила звука, требуемая в некоторых этюдах картинах, настолько велика, что композитор, кажется, переоценивает возможности самых лучших концертных инструментов. Складывается впечатление, будто его раздражают ограничения, накладываемые инструментом. Дирижер бостонского симфонического оркестра Кусевицкий, понимая, что эту проблему можно решить только единственным способом, поручил итальянскому композитору Атарине респеги ученику римского Корсакова по инструментовке, оркестровать шесть этюдов картин. Это было сделано по специальному разрешению композитора, который, совершенно очевидно, не имел желания сам раскрашивать собственные сочинения. Кусевицкий уже достиг блестящего успеха в подобном эксперименте с картинками с выставки Мусоргского, которые, по его настоянию, конгениально оркестровал Марис Равель. Возможно, щедрое оркестровое звучание подойдет рахманиновским звуковым картинам еще больше, чем черно-белая фортепиано, ограниченное все же в своих возможностях даже под самыми умелыми руками. Между двумя циклами этюдов картин была создана вторая фортепианная соната. По стилю она почти не отличается от первой. Такое же свободное фортепианное развитие, в котором, несмотря на тонкость деталей, Основным фактором является плавный план, очень красивая задумчивая средняя часть. В ней прослеживается явная параллель садаже третьего концерта. Первая и последняя части исполинские по построению требуют извлечения из инструмента его предельных возможностей. Самые последние произведения Рахманинова – это вариации на тему Корелли, опус 42, хорошо известные благодаря их переложению для скрипки, сделанному. Фрицем Крейслером. Произведение, написанное в солидных пропорциях, может быть отнесено к классу вариаций на тему Шопена, Опуса 22, но превосходит их по значительности музыкальных идей, зрелости и по бесконечной тонкости в вариационных трактовках и фортепианном изложении. Эти вариации достойны самого почетного места среди лучших и наиболее знаменитых вариаций, таких как Бетховенские шумановские или брамсовские. Мы проводили аналогию между творческой жизнью Рахманинова и горной грядой, с ее вершинами и ущельями, равнинами и пиками. Два из таких пиков мы уже обозревали – второй и третий фортепианные концерты. Теперь перейдем к созерцанию последнего и самого высокого пика, которого достиг созидательный гений Рахманинова. Среди своих соседей он поднимается на такую же недосягаемую высоту, как два предыдущих произведения над стоящими рядом. Это поэма для солистов хора и оркестра. Более симфония, чем оратория «Колокола», опус 35, написанная на стихи Эдгара Аллана По в русском переводе Константина Бальмонта. Редкий случай совпадения настроения с множеством составляющих его нюансов поэта и композитора. При таких обстоятельствах художественное сотрудничество гарантировало произведение высочайшего звукового совершенства. Рахманинов, так же как и поэт, не вполне свободен от болезненного, но созидательного томления по грандиозным мечтам-представлениям, рожденным в обоих случаях почти гнетущим пессимизмом по отношению к жизни во всех ее проявлениях. Погребальный звон, которым завершается стихотворение «По». Это и рахманиновский символ итогов всех человеческих надежд. Всякая радость кончается скукой. Перезвон колокольчика в первой части, знаменующий беззаботный приход в жизнь. Свадебные колокола во второй части, содержащие какие-то удивительно счастливые надежды. Обжигающая тревога третий, где огонь бунта, мятежа и опустошения сливается в сплошное пышное пламя роскошного буйства красок в конце концов подчиняются колоколу смерти. Неизменно монотонный этот возглас отдаленный, похоронный тяжкий звон, точно стон, скорбный, гневный и плаченный вырастает в долгий гул. Все завершается полным отчаянием, не нарушаемым ни одним лучом света. В этом смысле только Чайковского с его трагическим финалом «Шестой симфонии» можно считать предшественником Рахманинова. Оркестровая имитация последних глухих горестных колоколов в тяжелом синкопированном ритме, интонированным кларнетами и волторными в низких регистрах, арфами и струнными дивизии образец совершенства в инструментовке. Вся партитура колоколов – это, бесспорно, лучшее из всех оркестровых сочинений Рахманинова. Может быть, люди в Советской России, которые утверждают, что эта песня песней мрачного пессимизма представляет зримую аллюзию грядущей революции и ее возможных последствий, похоронные колокола, не так уж не правы? Должны ли мы принять финал как последнее слово, сказанное на эту тему? Остается надежда на чудо, которое все изменит. И в этом случае мы не сомневаемся, что композитор также найдет и провозгласит более радужный. Более оптимистический взгляд на мир. При обсуждении вокальной музыки Рахманинова мы намекали на то, что он постепенно освобождался от черт русского романса и вырабатывал в дальнейшем развитии этого жанра совершенно другой стиль. Он отмечен гораздо более независимой партией фортепиано с более богатыми и изысканными гармониями. Эта перемена заметна в некоторых романсах опуса 34, но окончательно выявляется в шести романсах опуса 38. Вполне возможно, что решающее влияние оказал на него Николай Метнер. Мы замечаем между двумя этими композиторами процесс взаимного обогащения. Тем более удивительный, что начался он в сравнительно позднем возрасте. Шесть романсов опуса 34 посвящены прославленному русскому тенору Леониду Собинову. Четыре – Шаляпину. Уже этот факт указывает на различные настроения, которые они передают. Среди романсов, посвященных Шаляпину, мы находим один великолепный, написанный в стиле баллады, со святым знаменем в крепких руках, в то время как среди романсов, посвященных Собинову, страстный романс «Какое счастье!» Может быть, самый очаровательный любовный романс из когда-либо написанных Рахманиновым. Последний романс этого цикла необычен по форме. Это «Песни без слов» в буквальном смысле. Романс назван вокалис и посвящен знаменитейшей певице Неждановой, обладательнице колоратурного сопрано. Скромное и непритязательное название несправедливо по отношению к этой удивительной пьесе, отнюдь не являющейся обычным упражнением, но представляющей в высшей степени эмоционально-выразительную арию. Восхитительно гибкая мелодическая линия, как величественный свод, перекрывает это вокальное сочинение с начала до конца в одном непрерывном проведении является неоспоримым доказательством силы композитора как мелодиста, если такие доказательства вообще нужны. Без какого-то конкретного текстуального сходства мы можем найти в вокализе родство Сарии Баха, который течет в такой же незамутненной атмосфере божественного покоя. Эту пьесу похитили и рассматривают как свою собственность скрипачи. Может быть, они и правы, потому что гибкость звучания струнного инструмента выявляет звуковые эффекты этой изумительной кантилены гораздо лучше, чем голос певца самой высшей школы. Новое музыкальное содержание романцев опуса 38 определено подбором стихов, которые на сей раз принадлежат не созвездию русских поэтов-романтиков Пушкину Фету Тютчеву, но выбраны из творчества русских лирических поэтов, которые в 1905 году считались модернистами, а некоторые декадентами. Это Александр Блок, Андрей Белый, Константин Бальмонт, Валерий Брюсов и даже поэт-футурист Игорь Северянин. Каждый из романсов маленький шедевр, но один из них «Маргаритки» с его трелями Соловья стал, может быть, наиболее известным благодаря обработке Крейслера для скрипки. Позволь себе раскрыть тайну, заключающуюся в том, что сам композитор больше всего любит последний роман с Опуса 38 с искусным эффектом эха в конце, лучший из всех написанных им романсов. Судя по тому, что Рахманинов предпочитает всем прочим романсы этого опуса, мы можем сделать предположение, что в дальнейшем он будет писать вокальные сочинения, развивая именно этот стиль. Самое оригинальное из небольших произведений – это три русских песни для хора и оркестра опуса 41. В первой из них с юмором рассказывается о трагическом событии – поворот, нечасто встречающийся у Рахманинова. Мы не можем сдержать улыбку, когда следим за трагической судьбой мухи, которая ведет своего дружка серого селезня через мост, а потом улетает прочь, оставляя его в слезах. Вторая представляет собой печальную любовную песню, а третья трактует древнюю как мир, но вечно молодую историю о старом ревнивом муже, его легкомысленной красавице-жене. Обе маленькие картины волнуют, они написаны рукой мастера. Это последнее из светских произведений композитора. Об оценке их в России, принимая во внимание и случайную, и неизбежную враждебность, можно судить по тому факту, что практически все крупные произведения Рахманинова были удостоены премии имени Глинки, учрежденной петербургским покровителем искусств Беляевым. Для москвича это считалось невероятно почетно, особенно если вспомнить, что все члены жюри были известными музыкантами-петербуржцами. Как мы знаем, принятое в петербургских музыкальных кругах отношение к московским музыкантам было каким угодно, только не дружественным. Рахманинов доставился премии имени Глинки достаточно солидная сумма для тех лет, в 1904 году за второй фортепианный концерт, в 1906 году. «За кантату весна», в 1908-м «За вторую симфонию», в 1911-м «За симфоническую поэму «Остров мертвых» и в 1917-м году «За симфоническую поэму для солистов хора и оркестра «Колокола». Рахманинов, как автор духовной музыки, заслуживает особенно сочувственного и тщательного рассмотрения, которое завело бы нас чересчур далеко мы можем позволить себе остановиться только на наиболее выдающихся произведениях. Первое духовное сочинение Рахманинова «Литургию Иоанна Златоуста», опуса 31. Надо рассматривать как попытку проникнуть в собственные возможности обращения с обычными распевами Русской Православной Церкви и в результате как появление почти примитивного, в смысле привлекаемых средств, произведения. В этой литургии ничто не предвещает приближение автора к созданию шедевра, равного которому трудно найти в русской церковной музыке. Я имею в виду «Всеночное бдение» опуса 37. Это произведение состоит из 15 песней, 9 из которых основаны на оригинальных литургических распевах, а 6 являются плодом воображения композитора. Но эти 6 настолько органично влились в произведение, что даже натренированные глаза и уши не сумеют обнаружить их без предварительной подсказки. Михаил Глинка мечтал о единстве европейской фуги с темами обихода, источником русской литургической кантилены, однако не добился создания желаемой комбинации. Если рассматривать такое сочинение как всеночное, возникают сомнения, может ли искусственный союз двух гетерогенных элементов привести к искомому разрешению трудной проблемы стилистического единства. Рахманинов использует имитации, обращаясь с ними с большой осторожностью и благоразумием, и создает стиль фуги. Его внимание сфокусировано на звуковом разнообразии, которое должно быть достигнуто в хоре. Получение соответствующего эффекта и тех тональных требованиях, которым он подчиняет всю мощь своего владения контрапунктом. Он должен был знать, что можно ждать от великолепных синодальных певчих, первых исполнителей мессы, и как далеко он может зайти в своих требованиях к их возможностям. В результате песни мессы акапелла инструментованы самым искусным образом и с поразительным обаянием. В то же время они строго сохраняют суровый дух русского церковного пения. Качества, которые приводят к созданию такого стиля, довольно трудно определить точно. Наверное, понадобилось бы написать целую монографию, чтобы исчерпывающе ответить на этот вопрос. Прежде всего, мы находим здесь натуральную гармонизацию кантилены, сохраненную в древних церковных ключах. Кроме того, присутствует специфическая динамика русского песнопения с его внезапными нарастаниями и диминуэнда, едва слышными пианиссимо и сильными акцентами. Наконец, мы обнаруживаем совершенное целомудрие и строгость фразировки, поразительно подходящие к бесстрастным голосам мальчиков из хора, трогательную простоту и чистоту звука и абсолютно безговорочное подчинение стилю, который не допускает вторжения хоть одной сладкозвучной гармонии. К этому следует прибавить свободный и асимметричный ритм, уже упоминавшийся нами и подчиняющийся исключительно естественному ритму текста, а не временным границам. Мы знаем, что Рахманинов – в совершенстве владеет этими ритмами и часто пользуется ими в светских произведениях. Знаниями и мастерством на этой ниве Рахманинов обязан главным образом краткому периоду, когда он жадно изучал древнерусские крюки, нотацию вроде невменного письма под руководством величайшего знатока этой довольно темной области средневековой музыкальной истории Степана Смоленского. Месса посвящена Смоленскому пылкому и стойкому защитнику строгой традиции ранней русской церковной музыки. Тесная связь между сочиненной музыкой и ритуалом русской церкви может помешать наслаждаться широкому слушателю. Но он, безусловно, почувствует, что в творчестве Рахманинова это произведение достигает не меньшей, а может быть даже и большей высоты, чем колокола. Имя Рахманинова уже давно прославлено во всем мире. Он стал мировой знаменитостью как пианист и как композитор. Те, кто хорошо знаком с творчеством композитора, не могут не сожалеть о том, что композиторская слава распространяется лишь на его прелюдию до диез минор, второй и третий фортепианные концерты, элегию и несколько более поздних фортепианных пьес и романсов. В то время как за пределами России большинство его произведений еще не получили заслуженной оценки. Для такого недостаточно широкого признания Всего творчества Рахманинова, существует три причины. Первая объективного характера. Она заключается в том, что Рахманинов, как художник, стоит на границе двух музыкальных, а может быть, и исторических эпох. На протяжении двух последних десятилетий изменения, потрясшие основы, на которых так долго покоилась музыка и из коих она выросла, произошли настолько быстро, что композитор, обладавший чувством столь высокой ответственности, как Рахманинов, не только оказался не в состоянии, но и не захотел следовать моде, особенно потому, что это так называемое развитие не следовало прямым курсам эволюции, но состояло из скачков в бок и гротескных искажений, неприемлемых для всякого, кто благоговейно относится к своему любимому искусству и больше всего беспокоится о его неприкосновенности. В течение последних 20 лет появилось множество божеств, которым сначала поклонялись и которые вскоре были сброшены со своих пьедесталов прямо на наших глазах. Даже двадцать лет тому назад прилежные молодые модернисты готовы были при первой возможности костить рахманинские произведения, на чем свет стоит, и обращаться с композитором, как с живым трупом. Или, соблюдая по мере возможности правила вежливости, которые нынешняя молодежь вовсе изъяла из своего обихода, в лучшем случае рассматривать его как последнего уцелевшего защитника великой, но безвозвратно уходящей музыкальной эпохи. В те времена его музыка критиковалась с точки зрения Скрябинского мистицизма, который считался единственной доктриной музыкальной эволюции и единственной надежной эстетической судьбой. Любой, кто хотел продемонстрировать в России свои передовые взгляды, проявлял горячий энтузиазм по отношению к Скрябину, чьи музыкальные мистерии и экстатические сочинения вошли в моду, в то время как всю музыку, включая Рахманиновскую, двигавшуюся менее изощренными путями, было принято рассматривать свысока. Теперь близорукость такого подхода очевидна, и несостоятельность пророков того времени ничем не лучше, чем их предшественников. Колесо истории прокатилось по Скрябину быстрее, чем кто-либо мог предположить, И если его искусству суждено пережить возрождение, что вполне возможно, поскольку его чисто художественные заслуги слишком велики для того, чтобы оказаться забытыми, то к его учению, как якобы единственному средству спасти будущее музыки, уже никто не вернется. Сам Скрябин, который в один прекрасный день заявил о своей оппозиции и назвал себя антиподом Рахманинова в России, сегодня наверняка, останься он жив, поддержал бы веру Рахманинова установившиеся музыкальные традиции и присоединился бы к нему в ведении непримиримой борьбы против всех видов новаторства. Правда, он предпочитал, как и Рахманинов, следовать собственным путем, нисколько не интересуясь всеми новыми веяниями. Чему следовал Скрябин? Что стало с музыкальным экспрессионизмом? Где атональность? Где новый интеллектуализм четвертьтоновой музыки? Кануло и забыто. А ведь еще вчера все это казалось таким новым и многообещающим. Музыка тем временем развивается и провозглашаются новые лозунги. Существуют такие натуры в музыке, это могут быть только индивидуальности гигантской внутренней силы, которые не могут быть счастливы вне борьбы, для кого в шуме и ярости страстного конфликта заключается смысл жизни. Но существуют и другие чья более благородная натура не позволяет им присоединиться к уличным скандалам ради чести их искусства. Они спокойно стоят и ждут, пока скандал уляжется. И только после того, как его время истекло и восстановился мир, выясняется, что их позиция была верна с самого начала. Именно таков Рахманинов. И в этом заключается одна из причин, по которой его музыка в настоящий момент уступает главное место на сцене модернистам. Субспеси аетернатитас. С точки зрения потомков она предстанет, быть может, в другом свете и обретет свою истинную цену. Вторая причина некоторого небрежения специфически личностная. Говоря коротко, Рахманинов-пианист заслонил Рахманинова-композитора. Именно так некоторое время обстояло дело в России. Теперь это в равной степени справедливо для всего мира. Когда, подобно тому, как это происходит с Рахманиновым, человек достигает огромного, несравненного мастерства в каком-то искусстве, ни его коллеги, ни публика не хотят поверить, что этот уровень совершенства может быть частью, и не основной при том частью, его художественной индивидуальности в целом. Чтобы доказать этот закон, я могу привести кучу примеров, весьма печальных для тех, кого это касается, но, к сожалению, неизбежных. Достаточно вспомнить хотя бы о таком титане среди пианистов всего мира, как Ференц Лист, чья уравновешенная и привлекательная личность имеет немало сходных черт с Рахманиновым. При жизни Лист так не дождался той оценки своего композиторского творчества, на которую он, как показало, дальнейшее имел полное право рассчитывать. И дело заключалось не только в том, что тень Рихарда Вагнера заслоняла композиторскую славу листа. Но его собственные пианистические достижения были столь невероятно высоки, что поглощали все внимание публики. В глазах современников художник-творец всегда уступает художнику-исполнителю. Когда Роберт Шуман был в Санкт-Петербурге вместе со своей женой, знаменитой пианисткой, некто из высшего общества спросил его: Вы тоже музыкант? Эти примеры свидетельствуют о том, что. Пока современная публика признает Рахманинова гениальным пианистом, она пренебрегает им как одним из самых замечательных русских композиторов столетия. Третья причина этого достойного сожаления факта, как ни странно это прозвучит, политическая. У создателя колоколов нет дома. Он иммигрант. Он лишен публики, которой в первую очередь предназначены его произведения. У нас нет желания обсуждать на этих страницах Неразрешимый вопрос о том, национально или интернационально музыка. Достаточно сказать, что музыка может быть интернациональным средством взаимного понимания, но обладает чисто национальными чертами, заложенными почти в каждом музыкальном произведении, она более всего доступна пониманию народа, которому принадлежит написавший ее композитор. Одинаковый психический склад, одинаковое культурное развитие под влиянием одних и тех же Климатических и географических условий приводит, естественно, не только к тенденции одинаково реагировать на произведение искусства, но к такой же или, по крайней мере, схожей основе осмысления и выражения чувств и импульсов, вырабатывающихся в процессе и с целью создания произведения искусства. Рахманинов лишен самого ценного из резонаторов для его творческой деятельности, потому что везде, кроме России, он чужой. Америка действительно стала для него вторым домом, где он счастлив настолько, насколько это возможно при данных обстоятельствах. Но определенная разница между духом русского и американского народов никуда не исчезает и ничем не может быть уравновешена, даже при условии самой искренней взаимной симпатии. Поэтому Рахманинов-композитор по-прежнему рассматривается и в Европе, и в Америке как более или менее экзотическое растение. Интерес к нему может быть в лучшем случае приходящим. Чужие беды обычно не воспринимаются как свои. Настоящее слияние, такое как у Чайковского с немецким народом, чрезвычайно редко. Это почти уникальный случай и понадобились десятилетия, чтобы установился даже этот союз, основанный на конгениальности натур. Более того, теперь развитие подобных отношений значительно труднее, чем во времена Чайковского. Волна ограниченнейшего и довольно трусливого национализма распространяется по всему миру. Не только континенты ревниво начинают оберегать свое культурное и материальное достояние. Но все маленькие государства, на которые распались крупные в результате мировой войны, следуют их примеру. Например, литовский композитор будет энергично протестовать, если его спутают, к примеру, с латышским, в то время как не так давно они оба были представителями одного большого государства – России. Я позволил себе это маленькое отступление, чтобы показать тяжелое положение композитора, оказавшегося вне Родины. Положение, становящееся тем более нетерпимым, из-за того, что его бывшие коллеги под давлением своего нынешнего правительства предпринимают смехотворные шаги, ведущие к бойкоту всех его произведений, и не позволяют им пересекать границы своего государства». К счастью, Рахманинов не тот человек, который позволил бы увлечь себя в сторону от своих художественных целей. Мы с уверенностью ждем от него больших свершений, все еще впереди. Несмотря на зловещее карканье, которое в последнее время становится все более настойчивым, музыка выживет. Ни один здравомыслящий человек не станет спорить с этим. И у нас нет основания опасаться за судьбу Рахманинова. Его имя, как пианиста и композитора, записано в аналах музыкальной истории несмываемыми буквами до тех пор пока будет существовать эта история славным прибудет имя рахманинова